Глава девятнадцатая. Правило диалектического развития мысли в трагедии. Предмет риторики. Правила интонации при исполнении трагедии на сцене. Приказание, просьба, угроза, ответ и тому подобное. Дела актера и режиссера. Остается сказать несколько слов относительно словесной формы трагедии и изложения мыслей. А относительно других вопросов уже сказано. Впрочем, вопросы, касающиеся изложения мыслей, следует рассматривать в сочинениях по риторике, так как они более близки к этой области знаний. К области мысли относится все то, что должно быть выражено в слове. Осчастные задачи в этой области доказывать и опровергать, и изображать чувства, как, например, сострадание или страх или гнев и другие подобные им, а также величие и ничтожество. Ясно, что и при изображении событий должны исходить от тех же основ, когда нужно представить вызывающее сожаление или ужас или великое или правдоподобное. Разница состоит только в том, что события должны быть понятными без объяснения, а мысли должны быть выражены говорящим в рассказе и согласоваться с его рассказом. В самом деле, в чем состояла бы задача говорящего? Если бы все было ясно уже само собой, а не благодаря его слову. В той области, которая относится к слову, есть один частный вопрос: внешние способы выражения. Знание их есть дело актерского искусства и того, кто руководит театральной постановкой, например, как выразить приказание, как мольбу, рассказ, угрозу, вопрос-ответ и тому подобное. Знание или не знание этого не вызывает к поэтическому произведению никакого упрека, который заслуживал бы серьезного внимания. В самом деле, какая ошибка и можно было бы признать то, в чем Протагор упрекает Гомера, будто он, думая, что умоляет, приказывает, сказав: «Гнев богини воспой». Протагор говорит, что поставить в форме повелительного наклонения слова, обозначающие делать что-нибудь или не делать, это приказание. Поэтому следует оставить этот вопрос как относящийся не к поэтике, а к другой науке.